Когда он ушел, в гостиной появился Боджа, который уже почистил зубы и ждал, пока Обембе выйдет из ванной. На бедрах у Боджи было полотенце, которым они с Экеной пользовались вместе. — Боюсь, он исполнит угрозу и уйдет из дому, — сказал он матери. — Мать... В это время мыла тряпкой холодильник. Не отрываясь от своего занятия, она покачала головой. Затем, нагнувшись так, что были видны только ноги, под дверцей сказала «Не уйдет. Куда ему податься?» «Не знаю», — ответил Боджа. «Просто боюсь, и все. Никуда и Кена не денется. Страх не будет длиться вечно». Он пройдет, уверенно проговорила мать. В тот момент она похожая и сама в это верила. Мать не бросала попыток исцелить и защитить Кену. Помню, одним воскресным днем к нам пришла и я и Ябо. Мы как раз ели стручковую фасоль, маринованную в соусе на пальмовом масле. Я заметил, что на улице, рядом с нашим домом, собирается толпа. Но нас учили не выбегать и не смотреть на подобное сборище, как поступали прочие дети. Отец предупреждал. «У кого-то в толпе может оказаться оружие, и если вдруг начнут стрелять, то нас могут ранить. Вот мы и остались дома». иначе мать наказала бы за проступок или доложила о нем отцу. На следующий день Боджа предстояло пройти два теста по социологии и истории, двум предметам, которые он терпеть не мог, и потому он сделался вспыльчив. Все ругал исторические личности из учебника, называл их «мертвыми идиотами», Мы с Абэмбэ решили не докучать ему, не вертеться около, когда он в таком состоянии, и сидели в гостиной вместе с матерью. Тогда-то к нам и постучалась соседка. а и я и я — сказала мать, вскакивая на ноги. — Мама-икэ, — приветствовала нашу мать-женщина, которую я по-прежнему ненавидел за донос. «Садись, поешь. Мы как раз кушаем», — сказала мать. Нкем протянула к торговке ручонки и та тотчас же подняла ее. «Что там случилось?» — спросила мать. Адеронка, ответила соседка. Адеронка убила мужа». Эво! – вскричала мать. «Оббиосе шалени!» «Вот как это случилось», — начала соседка. С матерью она частенько переходила на Йоруба, которая этот язык понимала прекрасно, но, не считая себя и его знатоком, предпочитала на нем не разговаривать. Вместо этого она просила нас говорить на нем от ее имени. «Би» снова напился, — И пришел домой голый. Снова переключилась на пиджин ия и ябо, схватившись за голову, она принялась тоскливо ерзать. — Прошу тебя, ия и ябо, успокойся и расскажи все. Э, э, Пекин, он еладун, болен. Примечание. Пекин. Сын — Йоруба. Конец примечания. Муж пришел. Она его просила дать денег на лекарства, а он ее давай бить-бить. Да Пекин тоже бить. — Щинеке! — ахнула мать, прикрывая рот руками. би -ни. Так и было! — сказала Ия-и-я-бо. О Деронке страшно говорит. Он бил Пекин, говорит. Испугалась, его пьяного говорит. Сейчас убьет, думала. Вот и шарахнула его стулом. Ага, сбивчиво проронила мать. А он умер, сказала и я и Ябо. Взял вот и умер. Соседка сидела на полу, Упершись затылком в дверь, покачиваясь и подергивая ногами, мать, парализованная ужасом, обхватила себя руками, а я, набив рот едой, совершенно забыл ее проглотить. «Ога! би, Мертв!» Примечание. «Ога!» Уважительное обращение к мужчине. Конец примечания. А ведь я знал его. Он напоминал козла. Безумцем он не был, но почти всегда пьяный рычал и ходил, еле переставляя ноги. Мы встречали его по утрам по пути в школу еще трезвого, зато вечером он уже шатался по улицам Датый». «Знаешь, — сказала мама Яба, утирая слезы, — Вряд ли она понимала, что творит. «Ты о чем?» — спросила мать. «На! Это все тот психобулю!» — сказал. «Тебя убьет, что больше всего ценишь!» «И вот жена взяла да и убила его!» Ошарашенная, мать обернулась и посмотрела на нас с Боджей и Обембе, Прямо в наши широко раскрытые глаза послышался скрип стула. Тихонько приоткрылась дверь соседней комнаты, и кто-то вошел в гостиную. Даже не оборачиваясь, я догадался, кто это. Догадались все, и мать, и мои братья, что пришел и Кена. «Нет-нет», — громко сказала мать, — «не говорите глупостей». «Не говори такого в моем доме!» «А что? Сказано тебе, не говори!» — прокричала мать. «Ты правда веришь, что этот полоумный видит будущее?» «Как?» «Но мама Ике!» — забормотала соседка. «На! Все говорят, что он...» «Нет!» — отрезала мать. «Где сейчас Адеронке?» «В участке». Мать покачала головой. — Ее арестовали, — добавила Иия и, -и Ябо. -и -я — Идем, поговорим снаружи, — позвала ее мать. Соседка поднялась на ноги, и они с матерью и увязавшейся следом Нкем вышли на улицу, и Кена же остался стоять на месте, и взгляд его был пуст, словно у куклы. Потом он вдруг схватился за живот и устремился в ванную, где его громко стошнило в раковину. Тогда-то и началась его болезнь. Страх лишил его здоровья. Кажется, что именно рассказ о смерти соседа-пьяницы окончательно убедил Экену в непогрешимости пророческих способностей Абулю, И дым появился там, где огня еще не было.